Галина и девочки уже доили коз, а Владимиры еще спали, поэтому на звонок долго никто не выходил. На ночь князя спускались с длинного поводка, и он мог спокойно передвигаться по всей территории двора, поэтому Александр решил не рисковать слабыми нервами Оксаны и подождать. Они уселись на бревно, лежащее возле дороги, и Александр спросил, Ну вот скажи мне, пожалуйста, я серьезно не понимаю, но чего такого ужасного ты увидела в этой милой, забавной зверюшке? Ты находишь эту тварь забавной? Оксана состроила брезгливую гримасу. Ну, мы с ней, по крайней мере, дружим, признался Александр. Я ей даже сухарики оставляю. Оксана посмотрела на Александра с подозрением, что он над ней издевается. «Я серьезно, заверил ее Александр. «Она у меня даже эти сухарики из рук берет. Вдруг Оксана ощутила то знакомое состояние, когда требуется на всякий случай схватить ингалятор. Но ингалятора не было. Сумка осталась в избушке». Это обстоятельство перепугало Оксану. И от ужаса ком удушья медленно, но неумолимо начал набухать в легких. И тут мимо них по дороге пробежала стая деревенских собак. Для Оксаны это оказалось последней и решающей каплей. Начался приступ. Александр не сразу понял, что произошло. Оксана закатила глаза и судорожно пыталась вдохнуть. Но вдох не получался. Как будто легкие уже были переполнены, и воздух не мог ни войти, ни выйти. Из горла вырывался странный звук. То ли свист, то ли лай. На кашель это было уже не похоже. Сначала Александр растерялся но потом все стало происходить само собой. Он повалил Оксану на спину и несколько раз резко нажал ей на грудь, выдавив из легких воздух. Потом посадил ее и резко надавил ногтями ей на пальцы. Он не знал, почему и зачем это делает, но ее посиневшие губы слегка порозовели а взгляд приобрел некоторую осмысленность. Только дышать она так и не начала. Тогда Александр снова положил ее на землю и медленно выдохнул воздух ей в рот, а потом снова выдавил его из легких. И так несколько раз. Увидев, что Оксане полегчало, он еще раз решился на эксперимент с кристаллом. Посадив Оксану, он положил руку ей на грудь и, быстро выстроив лучи и запалив яркое солнце в своей груди, начал переливать свет в грудь Оксаны. Но свет сопротивлялся, словно натыкаясь на какие-то барьеры. Александр сосредоточился на этих помехах и обнаружил, что легкие Оксаны как будто переполнены чем-то, раздуты, и не вмещают в себя больше ничего, в том числе и свет. Тогда он принялся по тому же каналу выкачивать это лишнее из легких Оксаны. Серая, похожая на вязкий дым масса, медленно и тягуче, начала перетекать в его руку. Несколько раз он стряхивал эту массу на землю и снова продолжал вытягивать ее из легких. Когда легкие показались ему относительно чистыми, он еще раз попытался влить в них свет. И получилось. Оксана вздохнула и закашлялась. Потом она перегнулась через бревно и стала сплевывать серую вязкую слизь. Александр отошел, чтобы не смущать ее, понимая, что именно эти не очень эстетичные моменты заставляли ее стесняться своей болезни. Галина, увидев обессиленную после приступа Оксану и выслушав ужасную историю про крысу, сразу же согласилась, что Оксане лучше пожить у них. Она привела ее в гостевую комнату, где зимой жил Александр, предложила располагаться и вернулась к своей утренней работе. Александр ушел к себе, чтобы собрать вещи Оксаны и принести сюда. Оксана осталась одна, в не очень большой, но уютной и светлой комнате, которая была намного комфортнее тесной избушки. Она сидела у открытого окна с видом на далекий лес и с наслаждением, насколько это было возможно, дышала утренним воздухом. Состояние после приступа еще не пришло в норму. Да и, как показывала практика, должно было нормализоваться не скоро. Через пару часов в дверь постучалась и вошла Галина. «Привет!» Устала, но искренне улыбнулась ей Оксана. «Привет! Пойдешь завтракать?» На всякий случай предложила Галина. Но по виду Оксаны поняла, что аппетита у нее нет. Оксана помотала головой. «Понятно. Тогда отдыхай». «Галя!» — позвала «Оксана!» когда хозяйка уже собиралась уйти. Мне очень неудобно тебя просить, но что говори. А можно Александру тоже пока пожить у вас? Я боюсь оставаться здесь без него. Приступ может повториться. Я чувствую. Конечно, мы уже с ним об этом договорились. Он будет ночевать у Володи в комнате. Это за стеной. Всего лишь сон. На следующее утро, несмотря на слабость, Оксана решила не отменять купание в росе, но провести его не в лесу, а в саду возле дома. Она вышла в сад, еще не освободившись от сна, стряхнула на себя росу с рябины, вздрогнула под градом прохладных капель и замерла держась за гладкий ствол. Сознание мгновенно прояснилось. Обернувшись, она увидела Александра, который стоял и, улыбаясь, смотрел на нее. Ну как спалось? Нормально. Оксана тоже улыбнулась ему и снова закрыла глаза. Утренние процедуры закончены. Пойдем в дом. Александр накрыл ее большим махровым полотенцем. Что снилось? Ой, что снилось? Что снилось? Мне такое снилось? Такое? Оксана, дрожа и кутаясь в полотенце, так и шла с полузакрытыми глазами, пытаясь вернуть образы сна. Ну, какое? Какое? Видно было, что Александр Спрашивает пока просто для поддержания разговора, но настоящий интерес уже заполняет его душу. Сейчас оденусь и расскажу. И она посмотрела на него взглядом, который обещал необычно интересную информацию. Оставив заинтригованного Александра под дверью сгорать от любопытства, Оксана зашла к себе в спальню. Через пять минут он не выдержал, постучал и, осторожно открыв дверь, просунул голову в комнату. Оксана сидела на уже заправленной постели, поджав ноги и задумчиво глядя в угол. Она была одета в свой белый скафандр, который Александр вчера тщательно прополоскал в корыте с отваром мяты, прямо под ее окнами, чтобы она видела. Чего сидишь? поинтересовался он. Вспоминаю. Сон. Оксана кивнула и снова погрузилась в себя. Александр вошел и по своей привычке сел на пол в ту же позу, что и Оксана. Прошло несколько минут. Каждый думал о чем-то своем, молча встречая невидимый отсюда рассвет. Солнце, осветив макушки далекого леса и отразившись в камне на берегу реки, проникло в комнату и вывело Оксану и Александра из оцепенения. «Во сне все было так понятно», начала разговор Оксана. «А сейчас, когда пытаюсь перевести то, что видела на язык сознания, получается, ну, не ерунда, но совершенно непонятные образы. «Все равно рассказывай», — попросил Александр. «Может быть, вместе что-нибудь поймем». Оксана качнула головой и улыбнулась. «Это невозможно рассказать. Это можно выразить разве что стихами. Сейчас». Она закрыла глаза и начала медленно, с паузой, После каждой строки говорить. На острие свечи Мерцает нимф огня. Хрустальные лучи Уходят вглубь меня. Из сердца моего Лучи уходят вдаль, Туда, где центр всего, За звездную вуаль. Едины ночь и день. Я знаю, час настал, Отдать свой свет и тень в божественный кристалл!» «Нести трехмерный крест сквозь лабиринт времен!» «Я тот, кто был, кто есть, и тот, кто не рожден!» Ошеломленный Александр дождался, когда Оксана откроет глаза и спросил, «Это чьи стихи?» «Как чьи?» — удивилась она. Мои, конечно. Разве можно чужими стихами выразить свое состояние? Твои? И давно ты их сочинила? Вот только что. Оксана смотрела на него с не меньшим изумлением, словно не понимая, что такого странного в том, что человек выдаёт четыре четверостишие, без черновиков и творческих мук, как будто это в порядке вещей, вот так разговаривать рифмами. Несмотря на то, что это не укладывалось в его сознание, Александра сейчас больше занимало другое. А откуда ты узнала про лучи, про кристалл, про трёхмерный крест? Галина рассказала. Я же говорю, сон приснился. Я как будто была в открытом космосе, но не в скафандре, а как будто я была пламенем свечи. Но не самим пламенем, а только той точкой, которая на самом острие. Но я же говорю, что это невозможно описать. Я даже сама сейчас не понимаю многого из того, что было предельно понятно во сне. И что... Там было что-то про лучи, про кристалл, но постарайся, хоть как-нибудь. Я попытаюсь понять. «Ну хорошо, попробую». Оксана смотрела на Александра, но он видел, что на самом деле ее взор уходит в противоположную сторону, вглубь сознания. «Только не говори потом, что я сошла с ума» гаражу какой-то бред. Вполне вероятно, что некоторые символы я не смогу назвать знакомыми нам словами. Там мне было понятно все без слов. Вселенная – это кристалл. Ее кристаллическая структура многомерна. Не могу это объяснить пока. Не просим. Но самый последний, верхний слой кристалла Это трехмерный мир. Расстояние между узлами кристаллической решетки трёхмерного мира, как, впрочем, и всех остальных, стремятся к нулю. Ты ведь учился в школе, тебе должны быть понятны эти термины. Значит, кристалл является абсолютно твердым телом. Поэтому любое действие, произошедшее в любом месте этого кристалла, мгновенно отражается во всем кристалле. Символ едины ночь и день» означает, что нет разделения между светом и тьмой, между добром и злом. Все есть одно неделимое целое. И вот это самое трудное для моего понимания. Центр кристалла находится на поверхности сферы, радиус которой равен бесконечности, а середина этой сферы вот здесь. Оксана показала средним пальцем точку на груди. «Это для меня здесь», – поправилась она, «а для тебя?» «У тебя в груди, и у каждого человека вот здесь середина». Поэтому эта точка и называется «сердце». Середина центра. А лучи Александр чувствовал, как его бьет мелкая дрожь и слегка кружится голова. А лучи – это наша связь с центром всего. Они выходят из сердца и идут во все стороны. Но символически в трехмерном мире они проявляются как оси координат помнишь, из, геом из геометрии, наверное, поэтому они похожи на трехмерный крест. А лабиринт времен – это что? Александр перешел на шепот. Оксана закрыла глаза, пытаясь восстановить образ. Это вижу, но уже не понимаю. Точнее, понимаю но очень глубинной какой-то точкой сознания. А когда пытаюсь вытащить это понимание на поверхность, то, в общем, чтобы это объяснить, мне придется приводить много примеров. Как-нибудь потом, если вспомню. А в двух словах «Глаза Александра горели, как два угля». В двух словах. Прошлое, настоящее и будущее – одновременно и бесконечно. «Спасибо», – обреченно вздохнул Александр. Все стало гораздо понятнее. Оксана засмеялась. «Не переживай, я тоже уже ничего не понимаю. Сон тает, растворяется. И вполне вероятно, что для того, чтобы осознать все то, что я тебе сейчас наговорила, У меня уйдет не один год, и даже не десять лет, а, может быть, несколько жизней. А, может быть, ты все это уже давно знаешь? Оксана пожала плечами. Прошлое и будущее одновременно, не забывай. Ты вообще... Она встала и потянулась. С чего ты взял, что к этому стоит относиться серьезно? Это всего лишь сон. В доме началось будничное утреннее движение. Вся семья Кузнецовых готовила Владимира к поездке в город. «Пойду помогу донести фляги с молоком до машины», – сказал Александр. «А потом мы этот разговор обязательно продолжим. Хорошо?» «У меня еще море вопросов». «А ничего, что я не пойду помогать?» Робко спросила Оксана. «Мне как-то неловко бездельничать, когда все работают, как пчелы». «Отдыхай, трудоголик», засмеялся Александр. «У тебя здесь совсем другие дела». «Он ушел» а Оксана, упав на заправленную постель, снова заснула. Стихи. Проснулась Оксана от громкого, возбужденного, заикающегося голоса Володи-младшего, который доносился из соседней комнаты. Ему что-то отвечал низкий, натреснутый голос Александра. Они явно о чем-то спорили но смысла этого спора Оксана разобрать не могла, да и не особенно хотела. Ей показалось, что в спальне немного душно, и она, встав с постели, подошла к окну и открыла его. Звуконепроницаемый стеклопакет вместе со свежим воздухом впустил музыку деревни. Крики петухов, лай собак, Урчание трактора. «Ты предатель, дядя Саша!» Обиженно подвел итог спора Вовка. Оксана вздрогнула. Стало неловко от того, что она случайно подслушала разговор из соседней комнаты, где окно тоже было распахнуто настежь. «Володя!» шутливо оправдывался Александр. «Ну не относись к этому так серьезно!» Это была всего лишь игра. Это для тебя игра, — возмущенно сопел Вовка. «А она сидит там сейчас одна и ждет тебя. Ты обещал ей, понимаешь? Ты обещал ей, и она тебе поверила. А ты, ты ее бросил. В голосе мальчика звучали слезы. Оксана, почувствовав слабость в коленках, закрыла окно, чтобы не иметь больше возможности подслушивать чужие разговоры. Последнее, что она успела расслышать, это как Александр сказал, «Ну хорошо, Володь, давай сегодня вечером». Оксана села на кровать, пытаясь выгнать из души захлестнувшую ее волну обиды, которой она явно заразилась от Вовки. Вот только непонятно было, за что она обиделась на Александра. За то, что он бросил какую-то незнакомую ей девушку? Или за то, что сегодня вечером он снова пойдет к ней, бросив Оксану? Безжалостно объяснив себе, что вообще-то Александр ей ничего не обещал, поэтому ничего не должен, и она здесь всего лишь его пациентка, а никак не невеста и даже не подруга. Оксана убедила себя спокойно отнестись ко всему услышанному и сделать вид, что ее это абсолютно не касается. Встав и изобразив на лице американскую улыбку, она направилась в столовую. Там никого не было. На столе стоял чайник и лежали бутерброды с сыром. Оксана посмотрела на них и не ощутила желания позавтракать, хотя еще пять минут назад была голодна. Вот чего ей сейчас больше всего хотелось, так это спрятаться где-нибудь и спокойно пережить нахлынувшую тоску. Она развернулась и вышла в сад. Сад Кузнецовых был чудом ландшафтного дизайна. Совсем небольшой, всего соток двадцать. Участок земли представлял собой целую экосистему. Здесь было маленькое, метра четыре в диаметре, декоративное озеро, наполненное чистой прозрачной водой, в которой плавали золотые рыбки. Берега озера были выложены камнями. Между ними пестрили мелкие цветочки с голубыми неоновыми сердцевинками. В озеро впадал ручеек. Он брал начало на вершине Альпийской горки. И с тихим звоном живописно стекал по замысловатому руслу, петлявшему между клумбами с экзотическими цветами. На одной из клумб была собрана целая коллекция разноцветных анютиных глазок. Видимо, это были любимые цветы Галины, потому что рядом стояла красивая резная скамейка. На эту скамеечку и села, очарованная Оксана. Рассматривая каждый цветок по отдельности и всю клумбу в целом, она чувствовала как силы возвращаются в тело, как серая пыль выметается из души радужным веником и многозвучие жизни сливается в музыку. Сердце отогрелось и снова стало хорошо и спокойно. «Вот ты где!» — услышала она за спиной голос Александра. «А я тебя везде ищу». А я вот здесь греюсь на солнышке, улыбнулась Оксана. Цветами любуюсь. это Галина здесь такую красоту создала. Не только. Все приложили свое умение понемногу. Скамейка, заборчик — это Владимир. Цветы — это Маша с Дашей. А вот видишь, Александр показал рукой, на небольшую пещеру в Альпийской горке. «Ой!» – воскликнула Оксана. «Это что, гномы?» «Ага!» – Вовка из глины вылепил. Потом долго фигурки на костре обжигал, а потом раскрасил. Но все равно решили их от дождя упрятать, чтобы точно не рассыпались а Галина это все проектировала, придумывала, рисовала. «Да, творческая семейка», – посхищенно сказала Оксана. «Бывает же такое?» «Бывает», – покивал Александр. «Кстати, о творчестве. Ты что, правда этот стих вот прямо у меня на глазах сочинила?» «Правда», – пожалуй, плечами Оксана – делая вид, что для нее это обычное занятие, и ничего особенного в этом нет. Конечно, она лукавила, понимая, что обладает незаурядными поэтическими способностями. И для других людей они являются таким же чудом, как для нее способность Галины выразить свое настроение в рисунке, в платье или дизайне сада.